Глава 19. Хоть я и ждала полицейских, два детектива на пороге с удостоверениями в руках застают меня в расплох. Одно их присутствие заставляет меня ощущать себя преступницей. Они наверняка чувствуют это, так что я усиленно стараюсь изображать невинность, и я ведь правда невиновна. А в итоге выгляжу скованно, неестественно и максимально подозрительно. Детективы составляют странную пару: миниатюрная, темноволосая женщина в сером брючном костюме с короткой стрижкой под мальчика, которая только подчеркивает её молодость, и здоровяк с большим животом и капельками пота на верхней губе. Когда я открываю дверь, повисает странная выжидающая пауза. Я почти уверена, что женщина детектив, сержант Нур. Но не хочу рисковать. К тому же, мне кажется, здесь некая проверка. Она хочет понять, реально ли моя прозопагнозия или это не более чем хитроумная уловка, чтобы каким-то образом скрыть свою роль в убийстве Жуанны. Ну уж нет, я не попаду в ловушку. Женщина улыбается и как бы даже одобрительно кивает, словно признаёт, что я её раскусила. Она показывает своё удостоверение со значком. Это действительно Нур. Своего бочкообразного спутника она представляет как детектива констебля Роулинсона. Он явно старше её, что неудивительно, но ниже званием. Любопытна Как у них получается работать в паре? Я провожу посетителей в гостиную, где нас встречают немытые кружки, печальный холмик использованных бумажных салфеток и одеяло с подушкой на диване. Вчерашние несвежие трусики я запихиваю ногой под диван. Однако недостаточно быстро. По насмешливой улыбке Роулинсона понятно, что он всё видел. Убрав постель, освобождаю место для Нур. Она аккуратно присаживается, скрестив ноги и выставив на показ шикарные чёрные туфли на каблуках. Я замечаю, какие у неё тонкие лодыжки, да и запястья, как у ребёнка. Разве полицейские не сдают нормативы по физподготовке? Не представляю, как эти двое могли бы их пройти. Нур отправляет Роулинса на приготовить чай. Интересно, каково выполнять приказы того, кому наверняка даже алкоголь в магазине не продадут. Из кухни доносится какой-то грохот, и меня так и подмывает пойти и проконтролировать, что там творит здоровяк. Может, его привлёк гигантский торт? Я дёргаю себя. Нельзя осудить людей по их внешнему виду. Это у меня от матери. Та была совершенно нетерпима к смертному греху обжорства в кавычках. Что любопытно, она сказала бы о моей сегодняшней диете. 80% морковного торта и 20% диазепама. Нур как раз хочет обсудить мои лекарства. В руках у неё пачка каких-то бумаг с моего места не прочитать. За последние годы я много чего принимала: трамадол от боли, сертралин от депрессии, ксанакс от тревожности и ещё кучу всего. Были какие-то таблетки, которые мы называли синими шипучками. От них у меня кружилась голова, как от шампанского. И антидепрессант подтолстин в кавычках с побочным эффектом в виде набранного веса. А прогресс в моём лечении свидетельствует то, что сейчас я обхожусь усечённым набором препаратов: Пригабалин от тревожного расстройства и панических атак, прописанный доктором Монксом, и иногда обезболивающее, которое назначила доктор Лукас. "Сара, вы принимаете лекарство постоянно?" спрашивает Нур, просматривая свои записи. "Да, от тревожности." Я вдруг понимаю, что в беспокойстве неосознанно заламываю руки, словно проситель перед каким-нибудь королем, и прячу ладони между коленей. Некоторые расстройства при травмах мозга сильно осложняют жизнь. Нур кивает, не отрываясь от бумаг. Возвращается Роулинсон, неся чай и обменивается с ней многозначительным взглядом. Наверняка везде сунул свой нос. Не знаю, правда, что они рассчитывали найти. Мне скрывать нечего. Можно ли употреблять алкоголь в период приёма ваших лекарств? Это не одобряется, но я выпиваю совсем немного. Джоанна не позволила бы мне. Вы спорили с ней из-за этого? Спорили? Скорее дело сводилось к тяжёлым вздохам, закатыванию глаз и ядовитым замечаниям. Я в ответ молча злилась, но своего не упускала. На самом деле так можно описать все наши взаимоотношения. Нур тем временем продолжает. «Нам также нужно обсудить вашу активность в социальных сетях, Сара. Мы изучили ваш профиль на Фейсбуке». Я фыркаю от смеха. «Зачем мне профиль, если я и Анфас никого не узнаю?» «Там не только лица». поясняет мне Роулинсон, как идиотки. Люди обмениваются сообщениями, читать и писать вы ведь можете. Его тон -то не нравится ни мне, ни Нур, которая кидает в его сторону сердитый взгляд. Здоровяк закатывает глаза и отходит к окну, качая головой. Его определённо так и разбирает сорваться на ком-нибудь из нас или даже на обеих сразу. «Вот распечатки некоторых из ваших постов на Фейсбуке», поясняет Нур, вытаскивая из папки еще несколько страниц. Я с изумлением смотрю на них. «Да, здесь мое имя, название города и фото какой-то женщины с двойным подбородком и светлыми волосами, зачесанными назад, и кое-как собранными в хвост». «Это я?» Нур кивает. Да, хотя снимок очевидно старый. Ясно. Это когда я принимала те жуткие таблетки. Я с интересом просматриваю распечатки. Судя по ним, я создала страничку 2 года назад, а писать что-то начала только последние пару месяцев, оставив несколько непристойных комментариев о том, садомазо фильме, по которому все мамашки сходили с ума. И ещё лайкнула совершенно отвратительный, проворадикальный пост. Вспыхнув, я поднимаю голову. Честное слово, я здесь ни причём. Я не стала бы такое писать, и я не расистка. Первый раз всё это вижу, клянусь вам. Нур протягивает мне ещё один лист. 10 декабря я поставила статус "расстроена" в кавычках. соответствующим эмодзи и написала: Когда тебя пытаются контролировать, зная, что тебе это не нравится. Кто не был на моём месте, не судите. в кавычках. Обновление от 29 декабря. Статус: злюсь. в кавычках. Родных не выбирают. Кровь не водится, чушь какая. восклицательный знак кавычки Я пожимаю плечами, ничего не понимаю. Я не писала этого. Меня вообще никогда не было на Фейсбуке. Нур с непроницаемым видом передаёт мне ещё листок. Статус: злюсь в кавычках. Рядом картинка мультяшного персонажа с паром, идущим из ушей, и ниже сёстры Кто их только придумал? Вопросительный и восклицательный знак. Сил моих больше нет! Восклицательный знак. Грр! Восклицательный знак, кавычки. Под записью стоит один лайк. Какая-то женщина с ярко-розовыми волосами, о которой я первый раз слышу, но мы с ней друзья в кавычках. Мойра Браун На ее вопрос «Что случилось, солнц?» Я отвечаю «Джоанна меня бесит, знак, не дает денег и только выносит мне мозг, чтобы я искала работу, точка. ноет и ноет, точка. понятно, почему она не замужем, точка. убить ее готова, хоть она мне и сестра». Три восклицательных знака. Кавычки. Мойра откликается. Усбогойся, солнышко!" восклицательный знак, кавычки. Добавив россыпь сердечек. У меня буквально челюсть отвисает. Я никогда раньше этого не видела. Вы должны мне поверить. Я не писала такого. Вы говорили, что у вас бывают перемены настроения и вспышки гнева. В прошлом вы страдали от провалов в памяти. Вы употребляете алкоголь, несмотря на приём сильнодействующих препаратов. Ранее сюда уже вызывали полицию в связи со случаем домашнего насилия. А эти сообщения ясно показывают неприязненные отношения с сестрой и месяцами растущее напряжение, что создало весьма взрывоопасную обстановку в доме. Я сглатываю. Понимаю, как всё выглядит, но честное слово, я не регистрировалась на Фейсбуке. У меня нет ни аккаунта, ни пароля, кричу я в отчаянии. Но вообще в соцсетях вы есть, ведь так? негромко спрашивает Нур. Я понимаю, что притворяться нет смысла. Она знает ответ. Да, я общаюсь на форуме для перенесших травмы мозга. По спине пробегает холодок. У них старый компьютер Джеймса. Значит, они могут увидеть мои посты. Этот форум моя единственная связь с внешним миром. Там я могу быть сама собой и не всегда выгляжу белой и пушистой. Иногда я ною, жалуюсь на Жуану, впрочем, и другим, апекуны порой встают поперёк горла. Мы так сильно зависим от них, настолько находимся под их контролем, что время от времени ощущаем унижение и обиду. Можно же анонимно излить душу в сети. Спустить пар, чтобы в реальной жизни оставаться милыми и благодарными за все, что они для нас делают. Я вдруг краснею, вспомнив, что на форуме есть еще и разделы «как». лёгкого содержания в кавычках, где моя интернет-личность тоже оставила кое-какой след. Короткие, длинные, пустые дни в полной уверенности, что никто никогда не свяжет её со мной настоящей. Просто немного онлайн-флирта и ролевых игр, ничего такого, особенно между взрослыми людьми, которые никогда не встретятся в реальности. Ведь даже я, со своим довольно лёгким по сравнению с другими расстройством, практически не выхожу из дома. И всё же, сейчас меня охватывает стыд при мысли, что Нур и Роулинсон прочтут те сообщения. Вы, наверное, думаете, что всё про меня поняли, говорю я, защищаясь. Но этот форум, моя группа поддержки, мы помогаем друг другу морально. И все мы порой жалуемся на тех, кто о нас заботится. На самом деле, не только мы. Супружеская жизнь тоже не поцелуйчики и обнимашки, круглые сутки, 7 дней в неделю. У вас нет права осуждать меня. Вы не были в моей шкуре. Нур кивает. Вы ведь понимаете, что мы не могли обойти это своим вниманием, Сара. Мы должны исследовать все обстоятельства. Пока вы, похоже, занимаетесь только мной, а я никогда бы не причинила вреда Жуанне. Тем временем маньяк рыщет на свободе. Вы уже говорили с этим Алексом, с её работы. Сестра всегда его недолюбливала. И она рассказывала, как что-то узнала о ком-то. Нур терпеливо улыбается. Мы исследуем все обстоятельства, успокаивающе повторяет она. Роулинсон в отличие от неё, словно на иголках. Давайте к делу. Нам нужно провести следственный эксперимент, напоминает он. Они хотят ещё раз подробно, шаг за шагом восстановить все события того вечера. Адвокат сказал мне, что исследование пятен крови подтвердило мои показания, что я всю ночь пролежала без сознания в коридоре, а тело Джоанны было сброшено со стула, который преступник потом убрал. Также на ее запястьях и у рта обнаружили неглубокие следы, возможно, от веревок, хотя ни их, ни кляпа найти не удалось. Это плюс. травмы, пока единственное, что препятствует моему аресту, создаёт обоснованное сомнение, как сказал Снелл. Однако добавил, что полиция может выдвинуть альтернативную версию, которая также объясняла бы все нестыковки. И похоже, сейчас они рассчитывают, что я им с ней помогу. Я прохожу на кухню и тайком осматриваюсь, пытаясь увидеть её глазами полицейских. Сразу замечаю почти пустую бутылку вина, кучу немытых кружек и остатки морковного торта. Моя паника растёт. Внутри всё переворачивается от одной мысли, что придётся вновь возвратиться в тот вечер. Он и так всегда со мной, как тик в глазу, как тень на краю поля зрения. как бесконечная пленка фильма ужасов, снова и снова проматывающейся в голове. Я сжимаю кулаки, и ногти впиваются в ладони. Только бы у меня хватило сил. Нур оглядывается, сверяясь с записями. «Простите, Сара, нам необходимо понять, как все произошло», говорит она, не поднимая головы. Роулинсон, облокатившись на кухонную стойку, складывает руки на груди. Весь его вид выражает едва сдерживаемую угрозу. На кого она направлена? На меня или на Нур? Я хочу, чтобы вы мысленно вернулись к тому вечеру, представили себе его вочию, вспомнили всё, что тогда видели и слышали. Малейшая деталь может дать зацепку. Готовы? Я киваю. У меня перехватывает горло. Становится нечем дышать. Рука инстинктивно взлетает к шее. Копы не замечают, что мне плохо, хотя у меня, наверное, уже губы посинели. В полиции ведь учат оказывать первую помощь, правда? Я пытаюсь успокоить себя. Ничего страшного не происходит. Такое с тобой уже бывало, и не умерла ведь. Но в мыслях неотвязно бьётся одно. Сможет Нурд сделать трахеостомию, если понадобится. Под взглядом Роулинсона я продолжаю мять горло, стараясь вдохнуть немного воздуха, а голос внутри всё нагнетает и нагнетает. Господи, господи, на этот раз всё по-настоящему. Я сейчас задохнусь. Правда, задохнусь. Итак, Сара вы услышали шум и спустились по лестнице. Читает Нур по своим записям. И я вдруг вырываюсь из камеры пыток у себя в мозгу. Нет! Нет, я была в гостиной. Я могу дышать, могу говорить. Облегчение тут же сменяется злостью. Нур и Роулинсон быстро обмениваются взглядами, и я понимаю, что они пытались поймать меня. Нет, сейчас мне до панических атак. Мне нужна максимальная концентрация. Ах, да, говорит Нур, одаривая меня мимолётной улыбкой. Тогда начнём оттуда. Мы отправляемся обратно в гостиную. Я показываю, где я сидела. Обычное место Джуанны и окно, в которое она увидела мужчину. Она узнала его? Вы уверены? Да, она сказала. Он как здесь оказался? С какой интонацией? Удивлённой, обрадованной, испуганной? Скорее с небольшим раздражением. Она хотела спокойно досмотреть серию. Нур снова заглядывает в записе. А вы тоже его видели? Нет. Разве только слышала шаги или заметила мелькнувшую тень. Вы в это время читали? Да, в который раз повторяю я. Наверное, так они и ловят на лжи. Когда ты чувствуя себя в безопасности, утрачиваешь бдительность и сам неосознанно идёшь в ловушку. Значит, Жуанна встала и пошла к двери. Да, к задней двери. А что вы делали, пока она была на кухне? Включила радио и продолжила читать, порывыпитая залпом вино, я молчу. Потом я забеспокоилась, что её нет слишком долго. Насколько долго? Откуда я знаю? На часы я не смотрела. Время в моей жизни вообще перестало играть особую роль. Нур спрашивает, что я слышала, и я едва сдерживаюсь, чтобы не расплакаться. Это один из самых тяжёлых моментов. Если бы я сразу выскочила на шум или вызвала полицию, возможно, убийце удалось бы остановить. А я медлила. Злилась, что у Джоанны похоже тайное свидание, когда на самом деле она боролась за свою жизнь, не понимая, почему я не иду к ней на помощь. Слёзы текут у меня по лицу от мысли, что и здесь я её подвела. "Войди и я сразу, я могла бы остановить его". "Это ещё неизвестно", замечает Нур. "Напротив, возможно, вы и погибли бы вместе с сестрой". Роулинсон закатил глаза. Или мне показалось? Далее мы воспроизводим, как я прошла по коридору к кухне, в какой момент услышала крик Жуаны и как быстро распахнула дверь. Нур подробно расспрашивает меня, что я там увидела и просит расположить стол и стулья так, как они стояли в тот вечер. Где была ваша сестра? Я показываю на стул у дальнего края стола, возле раковины. Роулинсон, вас не затруднит? Тот отрывает свою тушу от кухонной стойки, в развалку шагает к стулу и усаживается, широко раздвинув массивные ляжки и сложив руки на груди. Недвусмысленная поза альфа самца гориллы. Только кому она адресована? Мне или Нур? Я украткой бросаю на неё взгляд, но она на вид совершенно невозмутима. Спокойная, собранная, такую ничем не собьёшь. Вытащив рулетку, она измеряет роулинсона, сверяется с записями и командует: "На 8 см ниже". А в дюймах, судя по презрительному тону, проблема у него всё-таки не со мной, а с напарницей. Около 3 Спокойно отвечает та. Снова закатив глаза, констебль сползает на стуле пониже, отчего его ноги раздвигаются ещё шире. Меня так и подмывает пнуть его по яйцам. Однако это вряд ли улучшит моё положение. Теперь Нур хочет, чтобы я показала, где стояла, когда преступник напал на меня сзади. Потом, как он поставил меня перед Джоанной и повёл моей рукой по её мокрому, мягкому лицу. Всё вокруг будто замирает, повисает тишина, словно я оказываюсь в неясном промежутке между двумя измерениями. В одном я только воспроизвожу убийство своей сестры, В другом, неделю назад, я с пережатым горлом смотрю сквозь горячее туманящее зрение слёзы прямо в её искажённое ужасом лицо. Странно, но второе, в котором она ещё жива, а я борюсь за глоток воздуха, представляется более реальным. Нур слегка похлопав меня по плечу, чтобы привлечь внимание, протягивает что-то. Я беру это в руки и словно из дальнего далека вижу старую школьную линейку, которая была у неё в папке. Сперва я не понимаю, чего они хотят. Потом всё у меня внутри переворачивается. Я должна изобразить её помощью смертельный удар, показать, как убийца стоял перед Джоанной. непринуждённо держа нож у бедра. Я понимаю, Сара, это тяжело. Нерешительно протянув руку, Нур слегка, едва заметно, касается моего предплечья. Очевидно, для неё и это немало. Она не из тех, для кого естественно обнятия или погладить Такое проявление человечности заставляет меня расплакаться ещё сильнее. Я утираю слёзы руками, потом высмаркиваюсь в бумажное полотенце. Осталось совсем чуть-чуть. Она ставит меня перед Роулинсоном, от близости которого у меня мурашки бегут по коже. Нур снова суёт мне линейку. Можете показать, что преступник сделал дальше? Закрыв глаза, я явственно вижу перед собой мужчину в чёрном, держащего розовый нож и нависающего над Жуанной. Переложив линейку в левую руку, я делаю быстрый колющий выпад прямо Роулинсону в живот. Нур бесстрастно наблюдая, записывает что-то. Вы уверены, что он ударил левой рукой Сара? Да. Я вдруг Не понимаю, что к чему. Убийца левша, как и я. Оборачиваясь к Нур, громко всхлипывая. Это не я. Я не убивала. Оттянув вниз воротник, я показываю синяки. Смотрите, не сама же я себя душила. На меня напали. Следов пальцев нет, замечает Роулинсон, кивая на мою горло. Мы не можем сказать, чьих это рук дело, мужчины или женщины. Руки здесь ни при чем. Он обхватил меня локтем сзади. Или она, со значением подчеркивает Роулинсон. Оба смотрят на меня, следя за моей реакцией. Я сглатываю. Неужели они думают, что это могла сделать моя сестра? Джоанна никогда не причинила бы мне вреда. Едва слышно выдыхаю я. Какая-нибудь стычка, драка, она вас душит, вы в панике хватаете нож. Трагическая случайность, самооборона. Вас можно понять. Вы защищались, ничего другого вам не оставалось. Нет, все было не так. На нас напал мужчина. Джоанна что-то о ком-то выяснила и не знала, что делать, я же говорила. Невнятно лепечу я. Слова натыкаются друг на друга, во рту пересыхает так, что больно глотать. Мозг вот-вот взорвётся от перенапряжения. Что именно она выяснила Сара? Понятия не имею, она не сказала. Но я вам говорила, у неё на работе есть какой-то Алекс из начальства. Джоанна его терпеть не могла, всегда добавляла, что он козёл. Нур криво улыбается. Такие у всех на работе есть, Сара. Роулинсон гневно сдвигает брови, видимо, приняв шпильку на свой счёт. И ещё, Саймон. Он как-то странно и внезапно исчез из её жизни, а сейчас, я знаю, вернулся, потому что у калитки есть букет от него. Да, мы пытаемся с ним связаться, говорит Нурна, хмурившись. Однако цветы на самом деле привез местный флорист на глазах у наших сотрудников. А-а-а! Значит, Саймон, может быть, и ни при чем. Прочитал новость в сети и заказал цветы из своего далека. Деньги у него водятся, он всегда швырял их направо и налево. Сара вновь привлекает мое внимание Нур. Мы получили предварительные результаты вскрытия. Теперь нам точно известно, что именно нож был орудием убийства, и мы можем больше сказать о колотых ранах, ставших причиной смерти. Я сглатываю, понимая, что последует. Предчувствие чёрной тучей плывёт в мою сторону, накрывая землю тенью. Царапины на лице Джоанны совпадают с образцами содержимого из-под ваших ногтей. Характер ран показывает, что преступник левша. Направление и сила ударов, по мнению патологоанатома, свидетельствуют, что они могли быть нанесены женщиной вашего роста и телосложения. Я понимаю, к чему вы ведёте. Хотите сказать, что это сделала я? Нур не отвечает. Она хочет, чтобы я сама начала говорить и объяснять, почему всё указывает на меня. Такой вообще законно? Может быть, мне нужен адвокат? Только откуда его сейчас взять? И не будет ли это равносильно признанию вины? Меня пытаются подставить. Убийца мужчина. Видимо, он знал, что я левша и не распознаю лица. Он создал от моего имени страницу в Фейсбуке и понаписал там всякого, чтобы это выглядело как очередная стычка между нами. Я сама осознаю, как дико и невероятно звучат мои слова. Очередная? переспрашивает Нурни громко. Вы знаете, о чём я? Вероятно, ему было известно, что у нас непростые взаимоотношения. Но это не значит, что я её убила. Последние я уже выкрикиваю, падая на стул и отчаянно теребя в руках кухонное полотенце. Господи, если бы я только знала, что мне припомнят каждую нашу размолвку, лишь бы повесить на меня всех собак. Я бы рта не, когда в жизни не раскрыла. Не можешь сказать ничего хорошего, лучше помолчи. Снова язвительно доносится голос матери. Поверьте, это правда. Кто-то пытается выставить меня убийцей Жуанны. Кто мог бы пойти на такое, Сара? Я не знаю. Не знаю, чувствуя себя жалкой и беспомощной. Кому я так насолила? Я ведь практически ни с кем не общаюсь. Нур передвигает стул и садится напротив так, что наши колени почти соприкасаются. Она заговаривает не громким, мягким, но очень убедительным голосом. Сара, если так, то это крайне изощрённое, дерзкое и тщательно спланированное преступление. Театральность выдаёт явного психопата, в то же время способного просчитывать всё заранее, на много ходов вперёд. Ему известно о вашем состоянии, и в взаимоотношениях в семье, о том, что в доме нет никого, кроме двух женщин. Этот человек убивает вашу сестру, чтобы вас за что-то проучить. А теперь подумайте и скажите мне, знаете вы кого-то, кто подходил бы под моё описание? Я медленно качаю головой. Она права. Если сложить всё вместе, получается полный бред, совершенно невероятный и неправдоподобный. Может быть, это действительно всего лишь мои фантазии? Может быть, мне опять стало хуже? Может быть, я и вправду убила свою сестру? Бритва Акама вылезает вдруг в разговор Роулинсон. Самое простое решение обычно оказывается верным. Послушайте себя и задумайтесь, почему мы вас обо всём этом спрашиваем. И, возможно, вам пора уже подыскать адвоката. Он-то не сомневается, что убийца я. Значит, всё? Сейчас меня арестуют? Я этого не делала, умоляюще говорю я, глядя на Нур. Пожалуйста, вы должны мне поверить. Посмотрите, ну разве я могла сама себя так избить? Кажется, только следы моей крови и травмы пока ещё оставляют какие-то сомнения и удерживают полицию от предъявления мне формальных обвинений в убийстве сестры. Нур ещё раз напоминает мне, что я не должна уезжать из города. Расследование продолжается, рассматриваются все варианты. На пороге она оборачивается, и изучающе смотрит на меня. И ещё кое-что, Сара. Решать вам, но я посоветовала бы не давать пока больше интервью. Больше? Они садятся в Toyota, и Роулинсон закладывает лёгкий разворот, так что гравий летит из-под колёс. У меня голова идёт кругом. Разве я давала интервью? Я что, схожу с ума? Может, я и правда убила сестру? Может, я делаю что-то в помрачении рассудка, а потом прихожу в себя и ничего не помню? Мне едва удаётся справиться с цепочкой, так трясутся руки. Я сидаю на пол, прислонившись спиной к двери и уронив голову на руки, совершенно опустошённая. Делаю долгий, глубокий вдох и поднимаю глаза на едва заметный отпечаток своей окровавленной руки на стене. В памяти вновь, с кошмарной ясностью всплывает тот момент. Ощущение полной беспомощности, когда убийца провёл моими ногтями по лицу Джуанны. Ужас от невозможности дышать, потому что чужая рука сдавила мне горло. Нет. Мой мозг не способен такое выдумать, а я не способна ударить сестру ножом. И всё же, если я не найду настоящего преступника, меня отправят в тюрьму за её убийство.